Не прошло и недели, как он организовал своё подразделение, и Орба, вернувшийся с Аксом в Таурию, теперь отправился в Хелио. Войска различных стран собирались не только в Черике, но и в Хелио. Улицы города напоминали выставку, на которой были представлены самые разные зордианцы, причём большинство из них – кочевники. Между прочим, большинство из них разбили свои лагеря за пределами города, где они могли свободно охотиться и тренироваться. Отряд Орбо приступил там к выполнению своей первой задачи охране пути ведущего от холмов Кардалинда Хелио. По нему шли не только солдаты, но и группы вьючных животных, несущие на себе уложенные товары, а также там собирались люди и ожидали отбытия многие караваны. Противник совсем не атаковал. Довольно скучная обязанность, ведь армия Хелио тщательно следила за окрестностями. Но между тем, всякий раз, когда мимо проезжал караван, Орб беседовал с торговцами и покупал у них карты Таурана. Все вместе они охватывали весь регион. У него были самые разнообразные карты, начиная с тех, что описывали конкретные регионы, и заканчивая нарисованными путешественниками от руки, на которых указывались пути и тайные тропы через горы и долины. «Решил коллекционированием карт заняться?» Поддразнил его Талькот. «О, эта карта просто невероятна! Тут и название устаревшее, да и рельеф неверно нарисован!» уверен я бы сделал куда лучше как только ты сказал он неплохо рисовал при каждом походе выпить он подходил к заинтересовавшим его женщинам и рисовал их. Кстати, хелио в городе располагалась одна таверна которую Оба с ребятами посетили в самый первые день их пребывания в городе небольшое заведение которым управляли кей и Нис Именно там Оба с остальными столкнулись с людьми Греййгона алыми соколамибы все просто закончилось бы дракой, Но в тот момент Хелио был под властью Грейгона и его Алых Соколов. Из-за этого Шейк беспокоился что с таверной что-то случится. Солдаты, которые вели себя словно правители города, могли напасть на заведение и похитить Кей. И поэтому, вернувшись в город, они решили зайти туда, но дверь оказалась заперта. А когда они заглянули в окно, то увидели лишь запустение. Они уже начали тревожиться, как сзади раздался женский голос. «А, это же вы!» И этой женщиной в красном платке оказалась именно Кей. В руке она держала сумку с едой. Отвечая на вопросы парней, она объяснила, что как только они услышали о восстании грейгона то, естественно, опасаясь за свою безопасность, пошли искать прибежище в доме одного из их постоянных клиентов, который управлял магазинчиком. Там продавали всё, что угодно. От обычных продуктов до мечей и доспехов. Их находили на поле боя, а затем чинили. Довольно процветающее место. Кей сказал, что с его помощью они вскоре вновь откроют таверну. Кстати, он, о котором сейчас шла речь, стоял рядом с Кей и держал в руках такие же сумки. Ого, как здорово! Талькот сморщился. Ведь каждому присутствующему было ясно, что Кей и этого мужчину связывает не просто дружба. В любом случае, вечером они отпраздновали планируемое воскрешение таверны. Они праздновали возвращение Хелио, и повышение орбота командира отряда. Напитки лились рекой, только вот Талькот не стал напиваться, как обычно, и к концу просто разрыдался на широкой груди Гильяма. «Удивительно!» – прошептал Шейко. «Может, у него и правда были серьёзные намерения?» Держа в руке чашу с вином, Стан покачал головой. «Брат всегда серьёзен!» Талькот и Стан знакомы давно. Наверное, он уже привык к такому зрелищу. И затем ночь перетекла в новый день. Наутро их посетил неожиданный гость. Или точнее не гость, а тот, кто желал вступить в их отряд. Конечно, то, что он пришёл к Корби, выглядело не совсем логичным. Ведь Орбо работал с наёмниками из Таурии, а не солдатами Хелио. Однако он не мог просто так отказать просителю, ведь это был младший брат Кей, Нильс. Находящийся там Гелием сразу заорал на парня. «Куда ты лезешь с твоей ногой? Иди и живи под юбкой своей сестры!» Около трёх месяцев назад Нильс добровольно записался в солдаты и принял участие в битве у Эмена. Там ему повредили ногу, и он до сих пор волочил её при ходьбе. Но Нильс упрямо игнорировал его слова. Под мышкой он держал свёрток, в котором, скорее всего, находились его вещи, а на поясе висел совершенно новый меч. А моей сестре теперь есть кому позаботиться!» Да и обижать её теперь никто не будет. Я не хочу состариться, всего лишь помогая моей сестре». Как только он увидел маску Орбы, Нильс начал чуть ли не на коленях бодро упрашивать парня. «Как поступишь, Орддам, командир?» В ответ на вопрос Шиику, Орба постучал пальцами по своему мечу. «За мной!» Сказал он Нильсу и повёл того в сад. Он был чуть больше внутреннего двора и окружён высокой стеной. «Вы примите меня?» С несколько взволнованным видом Нильс последовал за ним. Он был примерно ровесником морбы, может, на год постарше. Как только они пришли в сад, Орба схватился за меч. «Нападай! Я испытаю тебя!» Его глаза незаметно сверкнули под маской, а меч ярко отражал солнечный свет. Нильс сглотнул. Примерно в это же время в гарнизон примчалась его сестра. И взволнована она была не меньше, чем брат. «Прошу, остановите его!» Он же не вернётся назад! Почему он не может понять, что если пойдёт в бой, то закончит как отец? Да-да, успокойся. Пожал своими широкими плечами Гиллиам. Твой младший братец скоро вернётся. Гляди. Он показал на ведущую в сад дверь, из которой вышел орба. Ниль следовал за ним по пятам. Только казалось, что он вот-вот споткнётся и упадёт, ведь не только его нога, но и его руки особо не двигались. «Пожалуйста, подождите! Это нечестно!» Задыхался парень. «Я же сказал, у тебя было пять попыток. Раз ты так ни разу не сумел меня достать, то просто сдайся». «Я не был готов. И вы ведь знаете, моя нога...» «Кто с милостивица из-за твоей ноги на поле боя?» «Враги наоборот нацелятся на эту слабость, а союзники бросят как балласт». «В любом случае, ты просто помрёшь». «Я... я...» Руки парня всё ещё свисали, а немев, когда Орба отразил его удар. А сам он упал на колени. Орба ушёл, так и не взглянув на рыдающего парня. «Дурак! Какой же ты дурак! Ты!» Захлёбываясь слезами, причитала девушка, обняв брата со спины. В это время Аксбазган, по сути, лидер западной коалиции, заканчивал свои дела в Таурии. У него было много обязанностей, начиная с организации войск и обеспечения солдат, и заканчивая тем, что делать с обороной и финансами в его отсутствие. И пока он размышлял над всем этим, оставаясь в Таурии, Гордо мог начать действовать. Таурия находилась на востоке Таурана, а потому такого непрерывного потока людей, как в Черики и Хелио, там не было. Поэтому им не было нужды в постоянной бдительности, но в то же время и казна государства, в отличие от её соседей, совсем не наполнялась они почти не торговали с Мефиусом, единственный торговец, с которым они как-то были связаны, это Задж Харман. «Мы не можем отправить на войну всех своих солдат!» И Акс вовсе не шутил. Если они одолеют гарду, но не смогут обезопасить северные торговые пути, то Таурия, может и весь Запад, рискует ослабнуть и пострадать от голода. Одной из многих задач, с которыми разобрался Акс, было посещение Боована Тедоса. Тот до сих пор лежал в казармах 5-го армейского корпуса. Парень смутился от того, что лорд лично пришёл его проведать, да и кроме того, он стыдился, что, потеряв вверенные ему войска, сумел выжить. На что Акс ответил просто. «Стыд ни к чему не приведёт. Работа ещё усерднее ради тех, кто пал». От его слов по лицу Боувана покатились слёзы. После этого Акс отправил его в большую комнату в замке и доверил в руки врачей, которые занимались лишь членами королевской семьи. Стратег Раван тоже пришёл в себя, но пока выздоравливал, лёжа в постели. Переломы, рёберы, боли в пояснице и спине не позволили ему отправиться с войсками. Сам он не позволил Аксу его навестить. «Если у вас достаточно времени, чтобы навестить старика, то лучше потратьте его на свои обязанности лорда». Выдающиеся слова. Только вот Акс понял, что на самом деле чувствовал стратег. А если описать это одним словом «унижение». Пусть меж ними и сложились отношения начальника и подчинённого, но в то же время они напоминали и учителя с учеником, и отца с сыном, а иногда и упрямых оппонентов. В конце концов, раван зашёл так далеко, что заявил «Я перережу себе горло, если господин явится сюда». Но в то же время он написал письмо, в котором расписал все меры по борьбе с гардой и отправил Аксу. Напряжённый период завершился, и Аксу вновь забрался на коня, собираясь отправиться в Хелио. Таун Расван, отец с сыном, отвечающие за оборону Таурии, провожали его в путь. «Таун, полагаюсь на тебя. Брат, с нетерпением буду ждать вести о твоём походе. Не забудь рассказать о том, как маг будет молить о пощаде», произнес Таун, поклонившись местью сына Максу. Только Расван так и не проронил ни слова. Он лишь уставился на веер, покоящийся на поясе Акса. Наверное, заметив его взгляд... Тот словно мимоходом прикрыл его мантией. Заметил ли кто-нибудь, как губы Росвана растянулись в тот момент в зловещие улыбке? Вторжение гарды началось около полугода назад, а теперь настало время для ответного удара с запада.